Тифани жила на ферме. Если вы живете на ферме, любые суеверия о том, что младенцев приносят аист или их находят в капусте, имеют тенденцию исчезать в самом начале, особенно если ночью у коровы начинаются тяжелые роды. Еще она помогала при окоте, когда в трудных случаях маленькие руки бывают очень полезными. Она знала все о сумках с красной охрой, которые подвязывали на грудь баранам, и почему овцы с красными пятнами на спине весной родят ягнят. Удивительно, что может узнать тихий, наблюдательный ребенок. Сюда входят и вещи, для которых, как считается, она была недостаточно взрослая. Она нашла Фион на другой стороне зала. Та беспокойно улыбалась. «Что происходит, все как граб сказала Тифани, тщательно подбирая слова. «А, ну, это правило клана, знаешь», – ответил Фигл неловко. «Ты теперь новая кельда, и мы обязаны спросить тебя. Ты, видишь, ну, не важно, что мы чувствуем, мы должны попросить, чтобы ты...» бур-бур-бур. Пробормотал он и быстро отступил. Я что-то не поняла, о чем ты, сказала Тифани. Мы хорошо почистились, ты видишь, сказал всяко граб. Некоторые парни искупались в пруду, хотя еще только май, а большой ян помылся вообще в первый раз, а психвуле нарвал тебе милый букетик. Психвуля выступил вперед, раздуваясь от возбуждения и гордости, и подкинул упомянутый букет в воздух. Это, вероятно, были хорошие цветы, но у него не было большого опыта в подборе и составлении букетов. Стебли, листья, помятые лепестки торчали из его кулака во все стороны. «Очень приятно», — сказала Тифани, сделав еще один глоток чая. Мила, мила — сказался Каграб. «Так, может, ты могла бы сказать нам э, бур, -бур, -бур, бур они хотят знать, за кого из них ты выйдешь замуж» громко сказала Фион. «Это правило. Ты должна выбрать или уйти, как Кельда. Ты должна выбрать своего жениха и назвать день». «Да», — сказал всякограб, не поднимая глаз на Тиффани. Тиффани не уронила чашку, но только потому, что не смогла пошевелить ни одним мускулом. Она думала, «Арх! Это происходит не со мной. Я не могу. Он...» «Не может! Мы не можем! А, а они же даже не...» «Это смешно! Бежать!» Но она помнила о сотнях возбужденных лиц в тени. «То, что ты сделаешь, очень важно», — сказала ее ясномыслие. «Они все наблюдают за тобой, и Фион хочет увидеть, как ты поступишь». «Вообще-то ты не должна ненавидеть девчонку на четыре фута короче тебя» но ты это делаешь хорошо это весьма неожиданно сказала она заставив себя улыбнуться это конечно большая честь да да сказал всякограб, смотря в пол и вас так много что очень трудно выбрать продолжала Тифани, все еще улыбаясь ее ясно мысли подсказала ему Это тоже не нравится. — Да, это так, — сказал граб Я хотела бы подышать свежим воздухом в то время, пока буду размышлять об этом, — сказала Тиффани, не позволяя улыбке исчезнуть до тех пор, пока не оказалась опять наверху. Она присела и всмотрелась в бледно-желтые листья. «Жаба — Жаба! — закричала она. Жаб выполз, что-то я Хм, сказал он. «Они хотят жениться на мне!» м что ты там жуешь?» Жаб сглотнул. «Очень тощего слезняка! Я сказала, что они хотят жениться на мне!» «И?» «И?» «Ладно, только только подумай!» «О, право, не слабое намерение! — сказал жаб. — Это, конечно, ничего, но когда ты будешь ростом в пять футов и семь дюймов, он все еще будет шести дюймов высотой. — Не смейся ты до мной, я кельда. — Хорошо, конечно, суть не в этом, — сказал жаб. — Насколько они заинтересованы, есть правила новая кельда выходит замуж за воида которого выбирает поселяется с ним и рожает множество фиглов это было бы ужасное оскорбление отказаться я не собираюсь выходить замуж за фигла у меня не может быть сотен младенцев скажи что мне делать я сказать кельде, что делать «Я не смею!» – сказал жаб. «И мне не нравится, когда на меня кричат. Даже у жаб есть своя гордость, знаешь ли!» Он отполз назад в листья. Тифани глубоко вздохнула, готовая закричать, а затем удержала язык за зубами. Она подумала, что старой Кельде это было известно. «Так...» Она, должно быть, думала, что я в состоянии справиться с этим. Это только правила, и они сами не знают, что с ними делать. Ни один из них не хочет жениться на такой большой девушке, как она. Это были только правила. Должен быть способ обойти их. Должен был быть. Она мгновение смотрела на терновник. «Хм», — подумала она, и скользнула обратно в отверстие пиксте нервно ждали, каждое израненное и бородатое лицо поворачивалось к ней. «Я выбираю тебя, всякограб», — сказала она. Лицо всякограба застыло от ужаса. Она услышала, как он тихонько пробормотал. «Ай, кривенс!» «Но ведь невеста назначает день, не так ли?» — сказала Тифани бодро. «Все это знают?» «Да!» всякограб дрожал. «Это транзиция, верно?» «Тогда я выбираю», – Тифани глубоко вздохнула. «На краю света есть огромная гранитная гора высотой в милю», – сказала она. «И каждый год маленькая птичка прилетает к ней и вытирает об нее свой клюв. Так вот, когда птичка сотрет всю гору в порошок, в этот день...» «Я выйду за тебя, всякограб!» Застывшее от ужаса лицо всякограба исказилось от паники, но затем он поколебался и медленно начал усмехаться. «Да, неплохая идея!» Медленно проговорил он. «Совсем не обязательно спешить!» «Абсолютно!» — сказала Тифани. «И тогда ж мы, думаешь, список гостей и все такое!» Продолжал Пиксти. «Правильно!» «Плюс какое будет подвенечное платье, корзины с цветами и меню!» Сказал граб выглядевший гораздо более веселым, чем секунду назад. «Такие вещи делаются раз и навсегда, ты знаешь!» «Ах да!» — сказала Тифани. Но по правде она сейчас сказала нет, вспыхнула Фион. Птицы нужны будут миллионы лет. Она сказала да, закричался как граб. Вы все слышишь, парни, она назвала день, это правило. Никаких проблем с горой не единой, Сказал псих воли все еще протягивая цветы. Ты только скажешь нам, Грето, и мы все сделаешь гораздо быстрее любого мелкого птаха. «Кто должен делать птиц?» – яростно завопился как граб «Ясно. Мелкий птах. Не больше синица. Любой будешь как синиц, когда отведаешь мой башмак. Нескольким из нас надо пойти красть мелкого мальца от кроли!» – он выхватил свой меч и взмахнул им. «Кто пойдешь со мной?» Это, казалось, сработало. Нак Макфиглам нравились четкие цели. Сотни мечей, боевых топоров и один пучок помятых цветов взлетели в воздух, и воинственный клич Нак Макфиглов прокатился по пещере. Отрезок времени, за который Пиксти переходят от нормального состояния до безумной жажды драки настолько мал, что не подается измерению никакими самыми малыми единицами. К сожалению, Пиксти были жуткими индивидуалистами. У каждого был собственный клич. И Тифа не смогла разобрать в общем шуме только несколько. Жизнь бери, штаны, не трогай! Ура и закитак! Жизнь, Элькошелек! Последняя пища. Гони тарагонов! Но голоса постепенно объединялись в едином реве, который встряхнул стены. Нет короля! Нет крови! Нет, лорда! нет! Хозяина, нас не удачишь! Крик замер. Облако пыли спустилось с крыши, наступила тишина. Хайда! Закричался закричал граб Все как один пикстер ванулись к выходу. Через несколько секунд в пещере никого не осталось, за исключением бездомного и Фион. «А куда они пошли?» – спросила Тиффани. «Они только и делают, что ходят», – сказала Фион, пожимая плечами. «Я остаюсь, чтобы позаботиться об огне». «Кто-нибудь должен поступать так, как подобает Кеди, Она впилась взглядом в Тиффани. «Я очень надеюсь, что ты вскоре найдешь свой клан, Фион!» Медовым голосом ответила Тиффани. Пиксти нахмурилась в ответ. «Они побегают кругами немного. Может, прибьют несколько кроликов и пару раз шлепнутся?» Сказал Уильям. «Они остановятся, когда поймут, что не знают, что надо делать!» «А они всегда так вот убегают?» – спросила Тиффани. «А, ну, в общем, всяко граб, не хочешь много говорить о женитьбе?» – усмехнулся в ответ Туили. «Да, в этом отношении у нас много времени», – сказала Тиффани. Она выползла из отверстия и нашла ожидающего ее жаба. «Я слышал!» – сказал он. «Хорошо сделано! Очень умно! Очень дипломатично!» Тифани огляделась. До заката оставалось несколько часов, но тени уже начали удлиняться. Мы должны идти, сказала она, завязывая передник. И ты пойдешь, Жаб. А, понимаешь, я не очень-то знаю, как добраться, начал Жаб, пытаясь двинуться в обратном направлении. Но жабы не могут легко проделывать такие маневры, и Тифани легко поймала его и засунула в карман передника.